Мне не стыдно вам признаться, что люблю. Сколько лет я слова этого боялась. Так сама себя всегда стеснялась. А теперь уже смотри, мне больше лет. Вдруг открыла чувством Настя дверь. Наконец себе самой узнала цену. Я люблю вас. Хочешь, верь или не верь. В жизни всякие возможны перемены.